Глава девятая. Прикоснись ко мне. Я не знаю, что думать. Я запнулась. Теар склонил голову на бок. Сейчас он казался вдохновленным, будто нападение придало решимости действовать. Я осталась на месте, глядя на то, как он подходит, как заметно прихрамывает на правую ногу, как в полумраке свет масляных ламп скользит по его гладкой коже. и в вырезе черной рубахи, совсем как у обычного человека, бьется на шее жилка. Так или иначе, я полностью в их власти. Пока они держат дочь у себя, у меня нет возможности противиться воле драконов. «Зато я знаю, о чем ты думаешь», — заговорил он медленно. Что-то было в его лице волевое и смелое, а в драконьих глазах, кроме пламени, виднелся живой интерес. «Мы для них лишь забавные люди. Только зачем этот дракон уже несколько раз приходит мне на помощь?» «О чем же?» Мой голос сорвался. Тар остановился в одном шаге, так что я чувствовала жар его кожи. «Хочешь прикоснуться ко мне? Но тебе страшно. Страшно, потому что тогда, 15 лет назад, такие, как я, погубили твою семью. И теперь любое напоминание об огне заставляет твое сердце биться чаще, и становится труднее дышать. Но вместе с тем, я не успел причинить тебе боль, в отличие от моего отца. Поэтому ты в смятении, можно ли мне верить?» Он был прав. Огонь меня мучил. Но прикоснуться? Нет. Хотя... Я ведь касалась его прежде. И теперь вдруг и впрямь захотелось дотронуться. Самыми кончиками пальцев, как до горячего очага, убедиться, что он по-прежнему опасный дракон, или... узнать другую его сущность. Тар неожиданно взялся обеими руками за ворот рубашки и растянул его, обнажая шею и верхнюю часть груди. «Коснись. Я не хочу причинять тебе вред. Мой огонь никогда не вырвется против воли. И сейчас я человек. Вас назвали неприкасаемыми, и я не трону, но сам открыт перед тобой. Под этой кожей бьется самое настоящее сердце, Я знаю, о чем говорю. Я хотела рассмеяться этому сумасшедшему дракону в лицо. Внезапному, провоцирующему и резкому, как порыв жаркого ветра. Что он делает? Но он снова. Этот мужчина завораживал ясными глазами, гладкой загорелой кожей, крепкой открытой шеей с плетением вен и выступающим кадыком. Он был не такой уж совершенный. Его можно ранить. Черты лица... не выверены и будто отражают всю многогранность души. Но от этого он еще более влекущий. Дракон стоял совсем близко, и я видела, как глубоко он дышит. Мой взгляд притянули его плечи и ключицы с беззащитной ямкой между ними, ударив в которую наверняка можно убить. В вечернем свете кожа дракона казалась бронзовой, в распахнутом вороте выступали мышцы. И я вдруг поддалась этому колдовству. Подняла ладони и коснулась дрогнувшими пальцами тела дракона. Тара загадочно улыбнулся, глядя на меня. Я могла впиться ногтями ему в шею, могла причинить ему боль за все то, что случилось со мной. Вцепиться со всей силы, мстить за отца, за отнятую дочь, за отнятую свободу, даже зная, что не в моих возможностях причинить ему вред. Но не стала. Дракон накрыл ладонями мои руки, удерживая на своей груди. В радужках отразился огонь, и я попыталась отдернуть пальцы, еще чувствуя под ними горячую, но не обжигающую кожу. Дотронься так до меня, его отец, меня бы снова скрутило болью. И одно это воспоминание заставило задыхаться. «Не могу я, не могу быть рядом с ними». Ливия. Он сразу почувствовал мой страх, Заговорил так, что каждое слово вспыхивало в самом сердце и отзывалось внутри. «Я не огонь. Есть огонь и есть я. Мы связаны, но это не одно и то же. Видишь, я не хочу ранить». «Вижу, но что вам от меня нужно?» Слабо проговорила я, все же чувствуя подступающую панику и пытаясь освободиться. «Сядь». Тар поймал мои руки и ловко усадил на край кровати. Я подобрала ноги под себя, будто это поможет мне в любой момент сбежать. Дракон подошел к окну, и я следила за ним неотрывно, успокаивая стучащее сердце. Комната его была светлой, но на удивление небольшой. Зато окна раскинулись почти во всю стену, даря обманчивое ощущение свободы и полета. Я взялась за высокую опору кровати, все больше осознавая, что физическая близость с ним — не то, чего я боюсь. Едва ли это будет иначе, чем с Маром. Сейчас этот дракон выглядит как человек, и его кожа такая же на ощупь, ни чешуи, ни острых когтей, ни опасного пламени. Пугает только огонь, вспыхивающий в моей памяти, сжигающий меня изнутри. Может, я одна такая? Может, все остальные девушки не испытывают этих мук, а значит, все у них будет хорошо. Интересно только, что происходит потом с теми, кто дарит новую жизнь драконам. Я не понимаю, ваше высочество. Я простая и неприкасаемая. Непростая. Ты не помнишь ничего, что было с тобой до шести лет, и я хочу понять, почему. Ваш отец тоже пытался это понять. С горечью выдохнула я. Он оглянулся через плечо. «Опять хочешь убежать?» «Я не буду бежать. Я не могу. У вас моя дочь». «Мы вернулись к тому, с чего начинали, да?» «Хорошо, я помню. И попробую тебе помочь. Но прежде ты должна мне поверить». «Почему вы возитесь со мной?» «На замок только что напали. Ваша невеста чудом не пострадала. А вы спрашиваете про моё детство. Что на самом деле происходит?» Драконы налетели на Этерил так внезапно, что испугались все. Вспыхнул огонь, опалил стены замка, со звоном вылетели окна. Я даже не помнила, как скрылась от пламени, как выбралась в коридор в поисках укрытия, пока этот дракон меня не нашел. Вот это верный вопрос. Амулет, который был при тебе, натолкнул на кое-какие подозрения. А то, что ты не помнишь родителей, их усилило. «Я помню», — возмутилась я, подавшись вперед. «Как звали твою мать? Что любил больше всего твой отец?» Передо мной мелькнули смутные образы, как назло утонувшие в темноте. Но я же помнила, помнила их всех. Отца, маму. Отец любил меня. Ты хочешь это вспомнить, как оно было на самом деле? Что вам до этого? «Будем играть в вопросы?» — тихо рассмеялся Тар. Я не собираюсь с вами играть, выдохнула я, с откуда-то взявшейся угрозой. Даже приподнялась, будто могла оттолкнуть дракона тем, что действовало на людей внизу, возможностью разрушить их судьбу соприкосновением с нишей нечистой кастой. Тар же, наоборот, оказался рядом и заставил меня отползти назад. Он опустился на кровать возле меня, и я почувствовала, как кровь прилила к щекам. И ведь. Он видит сейчас все мои чувства. А жаль. Взгляд дракона прошелся по моей шее, губам, пока не встретился с моими глазами. Это было слишком близко и слишком опасно. Тар играл совсем по другим правилам, и я не знала, как поступить правильно. Отшатнуться, податься. Бороться я с ним не могу. Как и с собой. Он дракон, тот, от которых меня вечно бросает в дрожь. Я опустила взгляд, и спросила Невпопад. «Ваша нога больше не болит?» «Мне гораздо лучше». Он рассмеялся. «Благодарю за беспокойство». «Не думала, что вас можно так сильно ранить». Хм, кажется, моя улыбка вышла недоброй. Нас можно даже убить». Я снова столкнулась с ним взглядами. А вот и искры промелькнули в глазах. Тар не стал ждать моего ответа, а продолжил по-прежнему находясь в опасной близости. У меня к тебе предложение, Ливия. И в груди снова ёкнуло. Я отведу тебя к дочери, если ты согласишься мне довериться. После испытаний его отца я не могла верить ни одному ящеру. Но сейчас он буквально зажал меня в угол. В груди шумно стучало сердце, хотя и пыталась скрыть волнение. Я сглотнула. «Что значит довериться?» «Узнаешь позже». Он поднялся и протянул мне руку. Я слезла на пол, понимая, что сейчас лучше не спорить. «Пусть позже это обернется для меня неприятностями. Если я смогу увидеть дочь, сделаю это». Тар жестом пригласил меня на выход. Я поправила край накидки на плече и с готовностью кивнула. Но, покидая комнату, бросила краткий взгляд в окно, на завораживающий вид. Угораздило же меня так крепко попасть в лапы к высочайшим драконам. Если бы не Мар и его невыносимая ревность... Проходя мимо дракона, я с силой скрестила руки на груди и нахмурилась. Он слишком хорошо меня читает, и это вызывает тревожную дрожь. Вместе с ним и двумя слугами мы прошли через весь дворец, по тому самому коридору, где еще недавно я натирала мыльной тряпкой пол. Но приятельниц по несчастью я так и не увидела. Все ли у них в порядке? Малышка Джати была сильно напугана. Но остается верить, что все будет хорошо. Мы все здесь без права выбора. Но все точно должно быть хорошо. Я даже помнила, куда идти. Почти добежала сюда из купалин. Неужели этот дракон выполнит свое обещание? Вскоре снова послышались женские голоса и высокие детские. И я ускорила шаг. Дракон-принц остановил меня, тронув за плечо, и указал в сторону. Ари держат отдельно от всех. Надеюсь, она там не одна. Меня отвели к одной из комнат и, наконец, распахнули дверь. Внутри оказалось так светло, что я даже сощурилась от резкого света. Замерла на миг на пороге. «Мама!» — раздался крик, и я шагнула вперед и упала на колени. Дочка! Моя дорогая крошка. Моя малышка. Она подбежала ко мне и с разбегу повисла на шее, трогательно обхватив маленькими ручками. Я целовала ее куда придется. В макушку, в нежные щеки, пахнувшие сладостью, в крохотные пальчики, в нос, в лоб. «Мама, я тебя люблю!» лепетала она, тесно сжимая меня в объятиях. «Дай посмотрю на тебя», — шепнула я и отклонилась немного. Моя любимая, ей правда не причинили зла, а даже кажется позаботились, сменили платье, промыли волосы, маленькая личика сияло чистотой. Сколько я ее не видела, будто целую вечность. На глазах выступили слезы, но я тут же незаметно их смахнула. Мельком заметила, что детей было несколько, а с ними одна пожилая женщина. Не понять даже драконица или нет, неважно. «Плевать. Главное, чтобы Ари была в безопасности». Дочка посмотрела за моё плечо, но я и сама уже почувствовала всей кожей, что дракон приблизился. Обернулась, он опустился рядом со мной на корточки и через моё плечо смотрел на Ари с неподдельным интересом. Я теснее прижала дочь к себе, будто это поможет мне забрать её с собой. Я нахмурилась. «Они не дадут мне этого». Я нужна им послушная. Ари тоже почувствовала опасность и молча уткнулась в мое плечо. «Я скоро вернусь за тобой», — проговорила я ей в макушку. «Скоро, моя маленькая. Все будет хорошо». Мне дали еще немного времени, чтобы проститься и успокоить крошку, но потом заставили выйти. Я с трудом сдерживала чувства и изо всех сил впивалась ногтями в ладони, чтобы не дать волю слезам. «Не представлял, что это может быть так трогательно», — произнес дракон. «Что вы можете понимать?» «Конечно, они живут так долго, что наши человеческие страсти могут показаться мелкими и неважными. Испытывают ли драконы хоть часть наших эмоций?» «Многое, но не все. Ты права». Его тон был серьезным и даже искренним. Подумалось даже, что он, как и я, был заинтересован увидеть Ари. Хотел увидеть, как мать может любить свое дитя? Ведь, судя по всему, его отношения с отцом далеки от близких. «Как видишь, никто из нас не желает ей вреда. Только попробуйте ее тронуть», — сказала я так, что в голосе невольно прорезалось тихое рычание. «Не знаю, насколько хватит моих сил, но буду бороться за нашу свободу. Считай, что я обещал». Просто и как-то обезоруживающе отозвался принц-дракон. «Зачем вы забираете ее у меня?» Я хмуро глянула искоса, будто он стал причиной всех моих бед. «Не Мар, не король-дракон, а этот раненый. Хотя что там, с этого дракона все и началось. Не стоит рисковать пока, чтобы она была там». Неопределенно мотнул Теар головой в ту сторону, откуда мы пришли. Он задумчиво изучил меня, Остановился взглядом на моей шее, а потом медленно посмотрел мне в глаза. «И еще Не хочется, чтобы ты забыла дочь так же, как своих родителей».